Глава 14 Я восседала на табуретке в малой кухне и смотрела на сидящего возле моих ног принца, прижимающего замороженную магией утку к моей поврежденной лодыжке. Может, я все же сама? Сделала я очередную попытку забрать у него орудие пытки. Холодно же. Но в очередной раз получила по своим загребущим рукам. «Ты можешь хоть немного посидеть смирно?» И хотя он на меня не смотрел, мне почему-то показалось, что он закатил глаза. Но я не просила помогать. А я и не спрашивал. И вообще я злюсь на вас. Вполне разумно. Я бы тоже злился. Кивнул он, продолжая крепко держать меня за ногу. А я могу отказаться от участия в отборе? Нет. Почему? Я удивленно посмотрела на него, но увидела только его макушку. Потому что я не позволю. Но если я сама хочу, перехочешь. С какой-то стати, пусть и не с первой попытки, но мне все же удалось встать на ноги. Однако это не принесло никакого результата, так как принц на меня даже не глядел. Медленно поднявшись, он положил бедную отку обратно в ящик. И, подойдя к холодильнику, я точно не знала, как называется у них эта штука, но принцип ее работы был схож с нашей кухонной техникой. Начал что-то там рассматривать. «Хочешь бутерброды?» Наконец повернулся ко мне Эрл с большой тарелкой в руках, от вида которой у меня потекли сленки, а живот снова принялся петь дифирамбы. «А чай будет?» На какое-то время в столовой воцарилась тишина. Слышно было только наше дыхание, да восторженные стоны наслаждения, когда в рот попадал очередной кусочек кулинарного шедевра. Но вот желудок снова полон. Третья чашка чая выпита, а вопрос, который меня сильно волновал, так и не был решен. Поэтому, дождавшись, когда принц закончит трапезу, я посмотрела на него решительным взглядом и прямо в лоб спросила о том, на чем мы остановились перед бутербродами. «Так почему же я не могу покинуть отбор?» Я заметила, как он дернулся, и побоялась даже, что он просто-напросто сбежит. Но Эрл остался сидеть на месте. Только снова прятал от меня взгляд. «Потому что просто так не делается». Спустя некоторое время подал голос он. «А как делается?» «Не думая о приличиях, я поставила локти на стол и положила голову на скрещенные пальцы». «Никак». «Ага, конечно. Так я ему и поверила. И все же». «Всевышний, почему ты так хочешь уйти отсюда?» Нервно взъерошил он волосы. «А зачем мне здесь оставаться?» «Ну разве не разумный вопрос?» «Чтобы выиграть отбор», — взволнованно посмотрел на меня Эрл. «Выиграть отбор? То есть стать вашей невестой?» «Ты уже моя невеста, а в финале станешь женой». «Ах, вашей?» «Конечно, моей, чьей же еще». «Ну, мало ли. Вот только я не стану не вашей, ни чьей бы ты ни было еще женой». Потрясла головой я, отгоняя яркие образы нашей возможной семейной жизни которые зачем-то встали перед моим внутренним взором. «Почему ты так думаешь?» Нахмурился он, отчего между бровей залегла складка, которую тот же захотелось разгладить, но я успела себя остановить. «Ой, а будто я не вижу, как выглядят другие невесты. Они все намного красивее меня и благороднее, чего только одна графиня Вегенская стоит. Красавица, характер спокойный, явно разбирается в дворцовой жизни» и другие девушки ничем не хуже. «И что?» «Похоже, принц не понимал очевидных вещей или не хотел понимать». «Как что? Они же явно выигрывают на моем фоне и, конечно же, намного лучше подходят на роль будущей королевы». «А на роль моей жены они подойдут?» «Конечно!» – воскликнула я, нисколько не сомневаясь в своих словах. «А себя в расчет ты не берешь, значит?» «Нет», – покачала головой я. «Ну, какая из меня королева, право слово? Мне бы просто найти спокойное место, где я смогу сидеть и дальше заниматься своим любимым делом, коль уж дом у меня отобрали. Большего счастья мне и не нужно. Может, потом, конечно, я и найду того, с кем захочу связать свое будущее. Но не здесь, не во дворце. Нет, власть – это точно не мое. Даже если все действительно так, как ты думаешь, хоть я и готов тебя в этом переубедить» ты все равно не сможешь покинуть дворец до того, как раскроется магия». «А это как?» – прервала поток своих мыслей я, пытаясь понять, о чем речь, и как ко всему этому относится тот факт, что мне нельзя просто уйти. «В каждой девушке, что сейчас находится здесь, присутствует своя частичка магии, которая, если верить кристаллу душ, в скором времени начнет проявляться». Конечно, некоторые уже и так умеют пользоваться своими силами в какой-то степени. Но есть и такие, как ты, которые о магии до попадания сюда и в помине не слышали, не то что владели ею. Как ты думаешь, что будет, если мы сейчас отпустим такого человека в свободное плавание? Хорошо это будет или не очень? Ты хочешь сказать, что через какое-то время из меня будет выходить непонятная фигня? Нет». «Слышать и видеть магию – это одно, но чувствовать ее на своей шкуре – совсем другое. А меня вообще спросили, хочу ли я ей владеть, а?» «Не стоит этого бояться, это вовсе не страшно». Улыбнулся мне принц и, взяв мою руку в свою, начал нежно ее поглаживать. «Ага, конечно, это тебе легко так говорить. Мне было настолько страшно» что я даже не пыталась забрать свою руку обратно. Я просто не заметила того момента, когда Эрл завладел ею. «Поверь, это ты пока так реагируешь. Но стоит только начать изучать магию, как тебе не захочется останавливаться». «А что? У вас нет никаких школ для всего этого? Почему нас будут обучать во дворце? Разве это не опасно?» «Мы, конечно, могли бы организовать такое обучение, но зачем?» Здесь, во дворце, самые лучшие учителя. Да и отбор должен продолжаться. А проводить его, если невесты будут находиться за пределами дворца, станет сложнее. Но такие школы все-таки существуют. Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла я. Я уже понял, к чему это. И, может быть, через какое-то время мы с тобой вернемся к этому вопросу. Теперь в его плену находились уже две мои руки. Но давай для начала заключим небольшое пари. Дождемся момента, когда твоя магия начнет проявляться. После этого, какое-то время, ты будешь учиться обуздывать ее под присмотром наших лучших преподавателей. И если через месяц, а именно столько длится первичное знакомство с магией, мне сообщат, что ты прекрасно владеешь своей силой, а тебе все еще будет хотеться уйти с отбора, Я самолично напишу рекомендацию даже не в школу, а в Академию магии. И ты сможешь распоряжаться своей жизнью, как твоей душе угодно». Я внимательно смотрела в его синие глаза и не могла понять, что мне делать. С одной стороны, предложение было заманчивым. Да и я была уверена, что за месяц точно не расхочу покинуть это место. Но с другой стороны... «А что, если у меня не получится обуздать эту вашу магию?» От волнения у меня начали сохнуть губы, и я, конечно же, начала их облизывать, что не укрылось от взора сидящего напротив Эрла. Он сглотнул. «Ну а если не получится, то ты останешься во дворце. И плюс ко всему, будешь должна мне одно желание», – подмигнул принц. И почему мне кажется, что в этой игре мои шансы на победу с каждым разом становятся все меньше и меньше? Но неужели принц будет меня обманывать? А если я вылечу с отбора раньше? А что? И правда же хороший вопрос. Мало ли какие конкурсы будут ждать невест дальше? Не вылетишь. Растянул он губы в коварной улыбке. Почему? Даже предполагая, каков будет ответ, я все равно не могла не задать этот вопрос. Ну и кто бы сомневался, что он все уже продумал. Я не позволю. А что, если Эрл все это придумал еще до того, как я заикнулась о своем уходе? И почему весь этот спор выглядит, как игра в одни ворота? И почему внутри меня все сжимается от предвкушения, а сердце шепчет, что можно и даже нужно проиграть эту битву? Ну нет, я и проиграть какому-то там принцу... Да ни за что на свете. Пусть знает, что землянки так просто не сдаются. И это он еще будет страдать от того, что связался со мной, а не наоборот. И пусть только попробует мне как-то помешать. «Согласна», – уверенно произнесла я, отвечая на его рукопожатие. «Тотчас вокруг наших рук образовалась светящаяся сфера, свидетельство того, что договор скреплен, и разорвать его может только смерть одного из нас». Как раз недавно читала про такого рода сделки в книге договоренности магов, которые мне любезно предоставил дедушка принца. Но помирать, конечно, никто не собирается. А значит, остается только одно – выиграть этот идиотский спор и начать, наконец, распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Ох, знала бы я, к чему приведут меня эти ночные посиделки за чаем. Сбежала бы сразу. И неважно, куда. Но, увы, дело уже сделано. Остаётся терпеть и идти только вперёд. В это время где-то во дворце. «Как же она меня бесит!» — кричала на всю комнату разозлённая графиня, нисколько не переживая, что её крики могут долететь до посторонних ушей. Ведь заклинание, которое повисло над дверью, не дало бы им ни малейшего шанса. «А что так?» Сидящая в не совсем удобном для себя кресле женщина, наоборот, была спокойна и довольна как никогда. И причиной тому была не только ночь, проведенная в постели советника Его Величества. «Что? И ты еще спрашиваешь?» «Конечно. Ведь это ты не сделала того, о чем мы с тобой договаривались». «О, ты о том, что я должна была поцеловать принца? Делать мне, что ли, больше нечего?» Хорошенькое лицо исказилось от отвращения. Тогда девушка не убежала бы так далеко, и твоему принцу не пришлось бы ее искать. «С чего ты так решила?» «По мне, хоть что бы я сделала, она все равно поступила бы так же». «Отнюдь. Девчонка не так проста, как тебе кажется». И оба принца это прекрасно поняли. Поцеловав его высочество, ты задела бы ее гордость, и она просто попыталась бы вернуться домой, куда ей путь заказан. А я, будучи человеком широкой души, конечно, помогла бы ей найти способ убраться из этого мира. И она бы благополучно ушла отсюда навсегда. Принца слаб бы, и все сложилось бы как надо. Но не теперь. «Но почему ты раньше не рассказала мне о своем плане? Я бы тогда...» «Ах!» – отмахнулась женщина, не желая в очередной раз слушать жалкий лепет графини. «Не думай об этом». «Все уже сделано, и итог сегодняшнего дня нравится мне куда больше». «Правда?» – удивленно посмотрела на свою наставницу девушка. «Именно. Однако теперь план требует некоторой корректировки». Улыбнулась та и, недолго думая, послала в свою подопечную всего одну иглу смерти. Судорожно хватаясь за горло, девушка начала оседать на пол, не в силах вымолвить ни слова. Да и зачем, когда все уже решено? Жизнь графини Вегенской закончена. Через час пришедшую с обедом служанку встретила все та же холодная госпожа. Вот только в волосах у нее появилась одна темная прядь, а темно зелёные глаза стали светлыми. Таисия Гарт. Утро. Мы снова сидели за общим столом в шестером. Одна из невест традиционно отсутствовала. Готовилась к свиданию с принцем. Хорошо хоть, что, по крайней мере, на этой неделе свиданий больше не будет. Это последнее. «Доброе утро, мои милые дамы!» – разрезал тишину звонкий голос нашей распорядительницы, как всегда устроившейся во главе стола. «Смотрю на вас и понимаю, как сильно вы устали сидеть здесь, в этих четырех стенах» как устали от всех этих испытаний и вечного надзора. К чему она ведет? Мне стало интересно, и я отставила чашку со свежим чаем и приготовилась слушать Сильвию внимательнее. К чему это я? Да, точно. Пока седьмая невеста наслаждается свиданием с принцем, вы тоже отправитесь в небольшое путешествие за пределы дворца и дворцовых земель. Уже поняли, о чем я? Вы отправитесь на прогулку, В саму столицу Холстанд. Надо ли говорить, какой шум тот же поднялся в столовой. Кажется, невесты даже свиданию с принцем так не радовались, как возможности оказаться подальше от дворца. Ведь кроме сада и дворцовых угодий, нам больше нигде не разрешалось гулять. Меня перспектива передохнуть и глотнуть хоть капельку свежих впечатлений тоже очень обрадовала. Может, я даже присмотрю себе местечко на будущее. От этой мысли стало грустно. Я до сих пор не могла поверить, что больше никогда не вернусь домой и не увижу родных. Утешало одно. Они теперь даже знать не знают о моем существовании. Да и до этого не очень-то интересовались моей жизнью. Так может, действительно, пора перестать цепляться за прошлое и двигаться дальше? Новый мир, новая жизнь. Только не здесь. Дворцы... «Власть и управление королевством – все это не мое. Для этого нужно любить свою страну, а я ее даже не знаю. К тому же королеве пристало подавать другим пример, демонстрируя безупречные манеры и принимая безупречные решения. А чему могу научить чужой народ я? Как создавать самые прекрасные ароматы на свете? И не надо так на меня смотреть. Это не мои слова, а всех трех принцев» а с ними спорить бесполезно. Вот скоро проснется магия, и я научусь ей управлять. Думаю, пора снова заглянуть в библиотеку. Не помешает хотя бы на словах узнать, к чему готовиться. Да и с дедушкой Августом я давно не разговаривала. Раз возражений нет, у вас есть час на подготовку. В назначенное время у главных ворот вас будут ожидать кареты и я. Не стоит спешить. Поняла я, когда несколько невест разом подскочили с мест и подбежали к двери, конечно, застряв в ней наглухо. А как иначе? Ведь в одном проеме оказались сразу три, хоть и худые тушки. «Да уйди ты с дороги! Сама уйди, встала посредине и стоит! Может, вы обе уйдете? Или просто дайте пройти, а потом и дальше разбирайтесь сколько душе угодно!» Но никто из них не хотел уступать другой. Так и стояли бы они дальше, если бы один из слуг не открыл вторую створку двери, ведущей из столовой. Все трое, не ожидавшие такой подставы с его стороны, не удержав равновесия, упали на пол, который, к счастью, был покрыт достаточно толстым ковром. Но это было еще полбеды. Хуже, что падали они к ногам его величества короля. «Ох, ваше величество!» Тут же, подскочив на месте, пролепетала распорядительница. Мы последовали ее примеру, но к Никсон делать не стали, иначе стулья, стоявшие позади, упали бы и наделали шуму. «Доброе утро, дамы!» Не обратив внимания на до сих пор валяющихся под его ногами невест, король вошел в столовую и, осмотрев каждую из нас с ног до головы, повернулся ко мне. Моё сердце упало в пятки». «Что я уже успела натворить?» «Заставили же вы нас поволноваться, леди Таисия», — покачал головой он. Но по его улыбке было видно, что ситуация его забавляет. Вот только до меня все никак не доходило, что же он имел в виду. «Могу ли я надеяться, что на сегодняшней прогулке вы никуда не убежите?» «Так вот он о чем, о моих вчерашних похождениях по лесам». «Но откуда ему известно об этом?» Неужели мой побег стал настолько масштабным происшествием, что об этом узнал сам король? Или это принц рассказал ему об этом? Ведь из-за моей выходки Эрлу пришлось прервать свидание с графиней. Судя по разговорам, которые ходили среди гостей и слуг, эта девушка была фавориткой королевы. И, быть может, правительница теперь недовольна, что я прервала ее свидание с принцем. Надеюсь, мне за это ничего не будет. «Конечно, Ваше Величество!» – спохватилась я, когда поняла, что пауза несколько затянулась, а все до сих пор стоят и смотрят на меня. «Вот и прекрасно!» – кивнул король. И, рассудив, что шока на лицах присутствующих маловато, огорошил нас прекрасной новостью. «Но я здесь не только за этим. Немного поразмышляв, я решил присоединиться к предстоящей поездке в столицу. Совмещу, так сказать, приятное с полезным» и в приятной компании прекрасных девушек побуду, и посмотрю, как живет мой любимый народ. Выбор наряда не занял много времени. Сестрички хорошо знали законы королевства и моды, поэтому я смело доверилась им, а сама принялась подготавливать волосы к длительным похождениям в толпе. В том, что толпе быть, я не сомневалась. Ни за что не поверю, что визит невест принца в столицу, да еще и в сопровождении короля, не вызовет интереса. Вот о таком кстати, тоже не стоило забывать. Что-то подсказывало мне, что решение Его Величества поехать с нами было принято не просто так. Хоть и косвенно, но поездку можно было считать испытанием, после которого наверняка будут выбывшие. Я, конечно, выделяться не собиралась, но хорошее впечатление произвести хотела все-таки мне потом еще жить здесь, гражданство получать, если у них вообще есть гражданство. Да и не хочется, чтобы репутация, которую я себе заработаю, как-то плохо повлияла на мою дальнейшую и, надеюсь, долгую жизнь. Так что, распустив мучительно собранный хвост, я принялась за создание объемных косичек, которые с пятого раза, наконец, сделали из меня ту самую милую девушку, кое я иногда являлась. Тем временем... Сестрички подобрали мне нежный наряд голубоватого оттенка, состоящий из доходящей до щиколоток объемной юбки и приятно прилегающей к телу кофты. На ноги я надела серые сапожки, на руку браслет из серебра, в уши такие же сережки. Когда приготовления были закончены, я взглянула на себя в зеркало и сама не поверила, что могу быть такой нежной и утонченной. Сооруженные на голове косы идеально подходили к образу. Настроение было прекрасным, а ощущение того, что день пройдет превосходно, не покидало ни на минуту. Отражение в зеркале озорно улыбалось. Можно было отправляться навстречу приключениям. Хотелось выйти из этого убожества и сесть хотя бы просто на лошадь. И как люди вообще передвигаются в каретах? Сиденья маленькие, неудобные, вечно с них скатываешься. Окошки крохотные, свет вообще почти не проникает внутрь, из-за чего всю дорогу сидишь практически в темноте. И ладно бы карета хотя бы ехала аккуратно, так ее еще и швыряет в разные стороны, да так, что не знаешь, за что хвататься, чтобы не налететь на впереди сидящего. В общем, когда мы окончательно остановились, радости моей не было предела». И я не просто не пыталась ее скрыть, но и не хотела. Зачем? Я такая, какая есть. Кому не нравится, могут не смотреть. Пока остальные невесты вылезали из своих коробчонок, я решила не терять времени зря и осмотреться. Само собой, не отходя от процессии далеко. Не хочу потом снова выслушивать комментарии в свой адрес. Что ж, я бы с удовольствием приобрела здесь домик, пусть и небольшой. Моему взору Предстали чистые белокаменные улочки, по обе стороны от которых возвышались двух- и трехэтажные дома из нежно-желтого и голубого кирпича. Куда ни посмотри, всюду были зелень и большие разноцветные клумбы. К моему удивлению, спокойно передвигающиеся люди в основном почти не реагировали на появление правителя. Затем лишь исключением, что, проходя мимо, мужчины кланялись ему, а женщины делали к Никсон. Казалось, здесь неважно было, кто ты по статусу. Но король есть король, и почтение к нему выражать приходилось. Мой взгляд упал на стоящий рядом со мной домик. Не удержавшись, я подошла поближе и увидела, что окна дома украшены резными фигурками ангелов. «Здесь недавно родился малыш», – послышался сзади голос короля. И я в испуге попыталась развернуться к нему но он мягко остановил меня и продолжил объяснение. Люди здесь считают, что когда на свет появляется новый человечек, родные и знакомые должны повесить на окне дома столько ангелов, сколько смогут уместить. И тогда жизнь ребенка будет легкой и простой, и никакие злые духи не смогут помешать ему стать тем, кем суждено. «Как интересно!» – улыбнулась я посчитав, сколько всего фигурок висело на окне этого дома. «Похоже, этому ребенку очень повезло», — заключила я наконец. «Несомненно». Король тоже улыбнулся и, подумав о чем-то, подозвал к себе слугу и что-то зашептал ему на ухо, после чего тот скрылся за дверью стоящего перед нами жилища. А мне, удивленный происходящим, король лишь подмигнул и, взяв меня под локоть, повел к остальным невестам. И вот наша достаточно большая для местных улиц компания отправилась покорять город. Сначала мы шли в тишине. Но потом королю пришла в голову идея поведать нам историю столицы. Оказалось, что по меркам данного мира этот город не был таким уж старым. В этом году ему исполнялось всего 943 года. Для сравнения, Ригину, столицы темных эльфов. Стукнуло уже более трех тысяч лет. Услышанное заставило проникнуться уважением к правителям, успевшим создать такую красоту и мощь за такой короткий срок. Само собой, когда город только появился, то больше походил на небольшую деревню. И только через несколько лет она разрослась настолько, что получила статус города. Мы как раз подошли к большому фонтану, в центре которого расположилась статуя красивой женщины. Как оказалось, одной из богинь и основательниц этого мира Анамии. А позади фонтана выстроились длинные ряды лотков. Чего там только не было. И сладости, и украшения, и одежда. Что примечательно, в одном лотке цены могли быть низкими, а в соседнем высокими. И никто не расстраивался, если у соседа покупали, а у него нет. Значит, такова судьба. Несмотря на то, что нам разрешили выбрать себе все, что только пожелаем, я покупать ничего не планировала, так как понимала, что деньги берутся из государственной казны, и они могут пригодиться на более важные дела государства, чем тряпки и не слишком нужные безделушки. Так зачем же так делать? Достаточно будет просто поглазеть, особенно понаблюдать за процессом торговли, ведь раньше я никогда такого не видела, и земной рынок не в счет, Там все иначе. Не знаю, сколько прошло времени с момента моего отделения от группы с целью побродить по рынку в одиночестве. Но когда я снова вынырнула из своих мыслей, то поняла, что вообще не понимаю, где нахожусь. Оставалось надеяться, что ушла я недалеко, и невесты с королем где-то поблизости. Однако, пройдя вперед по улице, в надежде увидеть хоть кого-то из нашей процессии, я впала в отчаяние. Все было безуспешно. Никто мне не попался. А я понятия не имела, как отсюда выбраться. Потому что здесь вообще никого не было. Значит, будем двигаться в любом направлении. Ведь куда-нибудь я все же должна выйти. Но то ли я не туда пошла, то ли район сам по себе был безлюдным. Только ничего не изменилось. Кроме того, что сама улочка стала уже, а дома не такими яркими. Кажется, вместо того, чтобы выйти из города я наоборот забрела еще глубже. На меня начало медленно накатывать отчаяние. И осознание, что без посторонней помощи мне отсюда явно не выйти, только усиливало это чувство. Неужели здесь вообще никого нет? снова огляделась я в надежде увидеть где-нибудь хотя бы тень человека, и мне повезло ко мне со всех ног бежала какая-то девушка, но стоило ей приблизиться, Как я поняла, что она сильно плачет, и я, конечно же, не смогла остаться в стороне. «Эй, что случилось?» Я схватила ее за руку, останавливая, когда она попыталась проскользнуть мимо меня. Но ей явно нужна была помощь, а значит, я сделаю все, что в моих силах, чтобы оказать ее. «Пожалуйста, не надо, отпустите!» Еще больше начала рыдать она, но вырваться почему-то не пыталась. «Как я могу отпустить тебя в таком состоянии? Как ты вообще видишь, куда бежишь?» Я аккуратно притянула ее ближе и, достав платок из нагрудного кармана, принялась вытирать ей слезы. «Почему ты так сильно плачешь?» «Он... он сейчас сюда придет!» Только и пролепетала несчастная. «Кто? Кто придет?» Девушку так сильно трясло, что мне пришлось обнять ее, чтобы хоть как-то понять, о чем она говорит. «Надо уходить». «Почему?» «Он меня убьет. Вот сейчас придет сюда. Сначала меня убьет, а потом и вас». «А меня за что?» Удивленно посмотрела я на слегка успокоившуюся девушку. «Вы меня защищаете». «Ну да. Ты же могла ушибиться или упасть. А он всех, кто пытается меня защитить от него, тоже». «Да кто он?» «Мой жених». Снова всхлипнула она. «Так тебя собственный жених до такого довел? Да кто он вообще такой?» Я в ужасе смотрела на хрупкое создание в своих руках и не могла понять, кто вообще посмел бы ее обидеть. «Тебя не должно волновать, кто я такой!» Послышался сзади незнакомый грубый голос, и мне сразу стало понятно, кто сейчас там стоит. Женешок пожаловал, стало быть. «Отпусти мою невесту и убирайся отсюда по добру-поздорову!» «Ах, какой вежливый! Прям не знаю, что и ответить. Зато прекрасно знаю, как поступить. Поэтому медленно разворачиваюсь, чтобы не дать ему лишней возможности напасть. Задвигаю вздрагивающую девушку за спину и начинаю разглядывать это подобие мужчины». «Женщина, ты оглохла?» «Кажется, мое поведение разозлило его еще больше. Но мне было все равно». «Так вот ты какой местный зверь!» усмехнулась я. «И кто же дал тебе право обижать слабую девушку?» «Она моя невеста. Что хочу, то с ней и делаю». Сделал он шаг к нам, но я не намерена была сдавать позиции. А я свободный человек и тоже могу делать все, что моей душе угодно. Не знаю почему, но внутри меня плескалось такое спокойствие, что я была уверена, что смогу за себя постоять. «Айлин, выходи!» Решил сменить тактику тот, но не на ту напал. Ведь как только девушка попыталась сделать шаг из-за моей спины, моя рука задвинула ее обратно. «А разговаривать нормально с девушкой тебя не учили?» Этот разговор начал меня порядком утомлять. Хотелось просто забрать Айлин и уйти отсюда. Но у ее жениха были на нее другие планы. «Это ты кого девушкой назвала? Ее?» «Да она же, кроме как мужчину блажать, ничего и не умеет. Ни хозяйство вести, ни торговлю. А как одевается? Да чучело и то лучше выглядит». Моему шоку не было предела. Но, как оказалось, это было еще не все. «А ты думаешь, лучше выглядишь? Ну, нацепила на себя дорогую одежку, и что? Под ней-то ничего стоящего нет? Честно, тебя даже в бордель не отдать. Вызываешь только жалость». «Зря». «Очень зря он сейчас все это сказал. И про меня, и про невесту свою, вполне даже симпатичную. Да и я себя уродиной не считала. Не красавица, да, но не настолько же». Внутри начала закипать злость, и я сжала зубы и кулаки, чтобы, не дай бог, Всевышний не сломать ему что-нибудь. Улыбка на лице подонка тоже начала медленно увядать. Понял, похоже, что переборщил с комплиментами». И вот стоим мы, я, испуганная Элин позади меня, и ее, в ужасе смотрящий на меня горе-жених. Внезапно, будто только этого и ждали, на улице стали появляться люди, а среди них и те, кого я искала каких-то несколько минут назад. «Ого, вы только посмотрите! Кажется, наша пропажа сейчас кого-то подпалит!» Услышала я в толпе голос Лии, но перевести на нее взгляд не смогла не хотела давать подонку фору. «Ах, ваши руки!» воскликнула Элин и бросилась в сторону короля и его свиты. Но была вовремя перехвачена стражниками на полпути. А я, только сейчас поняв, что со мной действительно что-то не так, наклонила голову и увидела, как на руках пляшут маленькие огоньки, меняющие цвет от огненного до ярко-синего. К горлу подкатил страх. И паника накрыла меня с головой. Я просто не понимала, как это произошло, и уж тем более, как это остановить. Напуганная, избитая с толку, я даже не заметила, как жених Айлин попытался сбежать, и как его поймали и куда-то увели. Я не видела и не слышала, как взволнованно в толпе обсуждали случившееся. Только вздрогнула, когда услышала рядом с собой спокойный голос его величества. «Леди Таисия. «Слушайте сейчас. Только меня. Хорошо?» Я кивнула. сел говорить не было. «Постарайтесь успокоиться». Я в недоумении посмотрела на короля. «Как он это себе представляет?» «Закройте глаза», — подсказал он. Я подчинилась. «Вспомните что-то приятное». Перед глазами сразу же всплыл образ принца. «Наше свидание и поцелуй». И постепенно... Страх отступил на задний план. «Хорошо, а теперь прикажите стихи ему успокоиться и уйти». Я попыталась сделать так, как меня просят, и постепенно почувствовала, что становится легче дышать. «У вас все получилось». Король ободряюще погладил меня по плечу. Я открыла глаза и увидела перед собой его улыбку. «Он что, не злится?» «Заставили вы нас, конечно, понервничать». Погрозил он мне указательным пальцем, как маленькой девочке. После чего приобнял и повел к остальным, где с распростертыми объятиями меня уже встречала Лия. ох ты! Моя подруга скоро станет магом!» Прокричала она на всю улицу. А я только посмеялась, утопая в ее таких теплых и таких родных руках. «Похоже, вы правы, леди Лия». Снова подал голос правитель и, повернувшись к остальным, ошарашил их. «Кажется, пришло время достать определитель магии».